Эпилог. В кабинете Александра Васильевича царил необычный беспорядок. На столе, на стульях и даже на кресле пластами лежали газеты, и русские, и иностранные. Все газеты им были уже прочитаны, иные по два и по три раза. Прочитанным Александр Васильевич остался чрезвычайно доволен и теперь ходил по кабинету, громко постукивая башмаками и потирая узкие сухие ладошки. Глаза у него задорно поблескивали, как у молодого. Возле порога, почтительно опустив голову, стояла Нина Дмитриевна и держала в руках шляпку с темной вуалью. Щеки ее горели румянцем, она порывалась что-то сказать, но не могла насмелиться, и пальцы, сжимавшие поля шляпки, заметно вздрагивали. Александр Васильевич, между тем, продолжал прохаживаться по кабинету, топая башмаками и не обращал на Нину Дмитриевну внимания, словно ее здесь и не было. Но нет, остановился неожиданно, крутанулся на каблуках и, по-петушиному перебирая ногами, уставился на нее, как будто лишь сейчас разглядел в своем кабинете посетительницу. Милостивый государь Александр Васильевич! Показалось, что она сама вздрогнула от собственного звенящего голоса, и вуаль на шляпке трепетно колыхнулась из стороны в сторону. — «Нет, голубушка, нет и нет!» — вскрикнул Александр Васильевич. «Но я хотела бы, а я не желаю. По-русски ясно выражаюсь. Не желаю!» Газеты, перекинутые через спинку кресла, вдруг соскользнули, упали на пол и разъехались, раскидываясь во все стороны. Александр Васильевич подскочил к креслу, ухватился рукой за его спинку и выбил на валяющихся газетах дробь отчаянной плесовой, как воротник у рубахи оторвал. «Вот так, голубушка, без пальца и кукиш не покажешь, а ты у меня не палец, ты у меня рука, и окороков твой тоже рука». «И что же получается? Вы любиться миловаться будете, варенье в садике варить. А я без рук останусь. Никаких отставок. Нет и нет!» Внезапно Александр Васильевич осекся, помолчал и продолжил совсем иным тоном. «Пойми, коршун ты мой милый, коршуниха ты моя драгоценная, мы за государство отвечаем». «Вот оно! Иди сюда, покажу, если забыла! Иди!» Из ящика стола выдернул карту, свернутую в рулон, раскатал ее поверх газет и склонился над ней, придерживая края узкими ладонями. Лежала перед ним Российская империя. От моря до моря, как великан, и дух захватывала. Нина Дмитриевна сморгнула слезинку с ресниц, тихо сказала: "Я к вашим услугам, Александр Васильевич. Когда явиться? Не к моим услугам, а к государственным. Явиться завтра. Теперь ступай." Дверь неслышно закрылась. Александр Васильевич, оставшись один, сердито вздохнул и принялся собирать газеты, раскиданные на полу. Он терпеть не мог беспорядка в своем кабинете. Карта, распрямившись, лежала на столе, и на ней тоненькой, почти неразличимой ниточкой был обозначен кедровый кряж, над которым в эти минуты медленно и величаво закатывалось солнце, окрашивая вершины в розовый, весело играющий цвет. А еще выше, над вершинами, вычерчивал круги горный орел, вольно разметнув синие крылья, словно желал закрыть и оберечь землю, которая лежала внизу бескрайне и бесконечно.